Глава 4. Лидия. «Это какая-то ошибка!» Ошарашенно произношу я. Сердце село на водную горку и несется со скоростью 300 км в час, а потом обратно, как на том нелепом бумеранге с Инстаграма. Меня сейчас вырвет от волнения. «Нет ошибки. К нам обратились представители трех магазинов. Подтверждаете ли вы факт покупки платья за 16 тысяч гривен в магазине «Ред Валентина»?» «Обувь на сумму 24 тысячи гривен и 33 копейки в магазине...» «Подождите! Да там два платья, обувь и сумочка!» «Я на нервах. Хочется грызть ногти. Со мной впервые такое!» «Но за все заплатил Карлос Круз!» «Нет, он так просто не отвертится!» «Захотел подставить меня? За что? Такова его месть?» Я с полицейскими услышала шум. Кто-то поднимался по ступенькам. Блин, а вот и моя соседка. Таращится на странную картину и уже, наверное, думает, не зарезала ли я кого-то. А я зарежу. Обязательно зарежу этого Карлоса Круса. Я же видела, как он расплатился. Лидия, все хорошо? Спрашивает озадаченным голосом соседка. А я знаю, что ей просто любопытно. Хочется выйти потому что завтра весь дом узнает о том, что произошло». «Да, деньги были возвращены на личный счет, с которого и была произведена оплата за одежду. Это факт кражи. Не объясните, почему средства были отозваны обратно. Я бледная, как мертвец. Мне реально становится дурно. Я даже не знала, что их можно отозвать. Поймите, это не я покупала. Мне сделали подарки». Теперь весь дом будет думать, что я не только ворую вещи, а еще и сплю с мужчинами за подарки, потому что никто не поверит, что мне их просто так сделали. К сожалению, заявление подано и на ваше имя. Боже, боже, хотелось броситься на полицейских и рыдать. Но я там была не одна. Со мной был мужчина, такой статный, борода густая, черного цвета. «Все, голова уже кружилась, слова путались. Какая я доверчивая!» «Да, вы уже говорили. Заявление подано и на вас, и на Карлоса Круса. Собирайтесь, поедем в участок разбираться», — сообщили мужчины строгим голосом. «Когда я услышала, что на Карлоса тоже написали заявление, то мне полегчало». Может, он не имеет к этому отношения. Может, с банком что-то не так. Карлос точно исправит ситуацию. От этих мыслей кровь начала снова течь по венам. Фух. У вас есть три минуты. Возьмите с собой документы. Добавляет полицейский, и я несусь в комнату за паспортом. Так долго его ищу, что не успеваю переодеться и привести себя в порядок. К машине полицейских иду в клетчатых красных штанах и серой растянутой футболке а на голове не то хвост, не то потрепанный пучок. К груди прижимаю рюкзак с документами и ключами от квартиры. Черт возьми, а денег-то на метро не взяла? Как буду домой возвращаться? Или меня сразу посадят на трое суток? Смеюсь про себя. Это уже, наверное, истерика. Во дворе на скамейках много зевак, и это бесит. Так стыдно, что вы просто не представляете. Хочется кричать, что я ни в чем не виновата. Сажусь в машину и чувствую, как дрожат щеки. Не даю себе плакать, потому что верю, что Карлос все решит. Приезжаем в участок, и первое, о чем я вспоминаю, это украденные вещи. А почему никто не сказал взять их? Даже не спросили, у меня ли они. Я бы все вернула, только бы отстали. «Мне надо вернуться за вещами! Я все отдам!» знаете, Иногда мы не знаем, как будем вести себя в той или иной ситуации, пока не оказываемся в ней. В этой ситуации оказалось, что паника полностью взяла контроль надо мной. Я вцепилась в грудь полицейского и кричала, как сумасшедшая. Мне хотелось доказать, что я все верну. «Думаете, я добилась своего?» «Почти. Меня посадили в клетку. Думаете, что это было худшее?» «Нет, потому что я в ней была не одна». Рядом со мной стояли люди с наколками, длинными патлами. А воняло от них, как от помойки. Нельзя, нельзя так на людей говорить. Но так страшно стало. Они то ли байкеры-наркоманы, то ли бомжи-алкоголики. И я с ними, я не выдержала, заплакала. Где же она, справедливость? Может, это все сон? «Чего ноешь, детка?» Обращается ко мне волосатый байкер. «Мы тебя не обидим!» Я молчу и прижимаюсь как можно ближе к решетке. Обхватила себя руками за плечи и дрожу. «Чего молчишь, сладкая? За что тебя сюда? На дороге стояла, лицом торговала? Или чем-то более ценным?» Они хохочут, а у меня внутри все переворачивается. «Как же мерзко!» «Отвали!» — ворчу я. «Оу, так ты зубастая у нас! Мы таких любим! Покажи, что умеешь!» Тот байкер идет ко мне и криво улыбается. «Нет, но ну не могут же меня изнасиловать прямо в отделении полиции! Хотя я уже не верю никому! Кажется, что весь мир против меня! И никто, никто мне не поможет!» Я закрываю глаза от ужаса и прокручиваю варианты своего спасения. «Надо бить по яйцам, если только попробует коснуться меня». «Сел на свое место и не высовывайся», — приказывает знакомый грубый голос. «Я открываю глаза и вижу Карлоса». «Отступили назад все, кроме меня. Мои влажные от слез глаза не моргают». Мужчина подходит вплотную к решетке, рассматривает мое подавленное лицо несколько секунд. «Вот теперь, Вишенка, я доволен». Улыбается Карлос. «Что и в этот момент до меня доходит?» «Это я ему сказала. Главное, чтобы вы были довольны. И у меня руки опускаются. Так это он. Серьезно? всё же он все подстроил? Мне до последнего не хотелось в это верить». «Вы просто подонок!» – шепчу змеиным языком, полным яда и ненависти к нему. «А ты наглая и наивная!» Ирония играет на его устах. «Выпустите ее!» Он приказывает полицейским. Клетку открывают. Я выхожу на аватных ногах. Мне отдают рюкзак. Кажется, в этот момент я полностью разочаровалась в людях. Я не понимаю, как человек, который был таким внимательным и приятным, мог сделать со мной такое. «Я иду, а он идет за мной!» Я боюсь устраивать сцену в отделении, дабы меня снова не посадили за решетку. Достаточно с меня приключений на сегодня. Но внутри уже всю колотит, как церковный колокол. И это сигнал тревоги для Карлоса Круса. Выхожу на улицу и вдыхаю запах свободы. 10 минут за решеткой побыла, а адреналина получила больше, чем за всю жизнь. Спиной чувствую, что стоит за мной. Нависает, как скала. «Хочет пугать, доказывать свою власть!» «Разворачиваюсь и заряжаю ему громкую пощечину!» «Заслужил!» — сообщает он. «Я его не слышу, заряжаю вторую!» «Одной достаточно, Вишенка!» «Прости с клеткой, это не моя идея!» «Если бы ты там так не кричала и не бросалась на полицейского, то тебя бы просто попросили посидеть в коридоре!» «За что?» Кричу на всю улицу. «За что со мной так поступать? За то, что сыну вашему замечание сделала? За то, что имела право на законные извинения? Вы еще хуже, чем ваш сын. Слышите? Теперь понятно, в кого он такой». Я со всей дури начинаю бить Карлоса. Он как скала, которая будто ничего не чувствует. Мужчина перехватывает мои руки, не давая мне вырвать их, и шипит мне в лицо. «Вот за это, Вишенка, потому что все это было в твоем взгляде в нашу первую встречу. Наглость. Ты пристыдила мою семью на публику, а такое я не прощаю». «Пристыдила? Да я еще мягко себя повела, потому что за такого сына должно быть стыдно каждую секунду вашей жизни». «Я не в себе. Что-то подсказывает, что надо молчать, но я не могу». Хочется наплевать ему в душу так, как он наплевал мне. Схватил меня за подбородок и прижал к себе. Ты безмозглей, чем я думал. Оказаться за решеткой тебе было недостаточно для того, чтобы понять. Обращаться со мной так нельзя, Лидия. Потому что если я захочу отомстить в следующий раз... От его перекошенного рта и покрасневших глаз становится реально страшно. Да он просто сумасшедший. Лечиться ему надо. «Отпустите меня!» — умоляю я. Взгляд зверя смягчается. «Отпустить!» — разглядывает мою одежду и прическу. «Интересный вид у тебя, Лидия». «Нет, он точно нездоровый человек. То бросается, как убийца, на меня, то рассматривает, как маньяк». «Если вы хотели проучить меня, то вам это удалось. Я хотел показать, что с такими, как я, лучше не связываться». «Никогда!» – угрожающе выдает он. «Ты осознала эту информацию, девочка?» «Осознала. Ведь ваш сын сразу все мне сообщил. Где я, а где вы?» «Я сдаюсь, потому что он меня пугает. Хочу просто пойти домой и выплакаться». «Я не это имел в виду!» – шипит Карлос, «а мне хочется кричать от безысходности, потому что он безумный». И сам не понимает, что имел в виду. Он просто сумасшедший. И поступок его сумасшедший. «Можно я просто пойду? Ведь вы уже поквитались со мной. Я бормочу себе под нос, а слеза течет по щеке». Карлос успокаивается и вытирает большим пальцем мою слезу. «От безумца к джентльмену. Я не успеваю за всеми его масками». «Я не хотел, чтобы ты плакала, Лидия». И не хотел, чтобы ты попала за решетку. Говорит он так, словно это снимает с него всю вину. Я подвезу тебя домой. Только не это. Нет, отрезала я и начала делать шаги назад. Он смотрит на меня задумчиво. И кажется, даже проблеск раскаяния пролетает в его глазах. Но ничто не сможет стереть из моей памяти этот вечер. Это официально. Карлос Круз упал ниже плинтуса в моих глазах. «Прощай, Лидия!» – просто отвечает он. «До свидания!» – обещаю я, потому что мы вовсе не квиты. То, что он сделал, гораздо хуже, кошмарнее и неправильнее. Разворачиваюсь и иду быстрым шагом от него. Домой полчаса пешком точно. Ничего. Вытерла мокрые глаза. «Это время мне нужно, чтобы сформировать план. Может, у меня совсем отсутствует инстинкт самосохранения?» Но вот желание справедливости у меня зашкаливает на барометре. И если Карлос Круз думает, что я унизила его публично, то скоро он узнает, что такое настоящее публичное унижение».